Глава 15. Обвинитель. Проходя по коридору, Сайм увидал секретаря, стоявшего вверху большой лестницей. Никогда еще этот человек не казался столь благородным. Он был задрапирован в длинный хитон беспросветного черного цвета. Вдоль середины переда не спадала широкая чисто белая полоса, подобная единому лучу света. Общий вид напоминал священнослужительское деяние особо строгого стиля. Сайму не пришлось рыться в памяти или Библии, чтобы вспомнить, что первый день мироздания был отмечен простым извлечением света из тьмы. Одеяние само по себе красноречиво выражало этот символ, притом Сайм также почувствовал, что это простое сочетание черного с белым в совершенстве отражает душу бледного и сурового секретаря с его нечеловеческой правдивостью и холодной яростью, благодаря которому ему так легко было ополчиться на анархистов, а между тем столь же легко сойти за одного из них. Сайм почти не удивился тому, что среди радушия и богатства их новой обстановки глаза этого человека остались по-прежнему суровыми, ни запах вина, ни аромат цветов не были властны удержать секретаря от задавания прямолинейных вопросов. Если бы Сайм мог видеть самого себя, он понял бы, что также является в первый раз в жизни самим собой, а не кем-либо иным, ибо если секретарь представлял собой философа, Любящего первоначальный и бесформенный свет, Сайм был олицетворением поэта, вечно стремящегося излить свет в различных формах, расколоть его на солнце и звезды. Философ иногда может любить бесконечное, поэт всегда любит законченное. Величайший момент для него не есть сотворение света, но сотворение солнца и луны. Спускаясь вдвоем широкой лестницей Они настигли Радклифа, одетого в охотничий наряд весеннего бледно-зеленого оттенка, с изображенным на нем узором древесной чащи, ибо он воплощал тот третий день, когда создалась земля и ее зеленая одежда, и его квадратное разумное лицо с выражением благодушного цинизма недурно гармонировало с этим нарядом. Их провели другими низкими и широкими воротами в огромный старомодный английский сад, полный факелов и костров, при трепетном свете которых плясал и двигался целый карнавал ряженых. Сайму казалось, что он видит все формы природы, изображенные всевозможными дикими нарядами, тут и человек, переряженный ветряной мельницей с огромными крыльями, и другой в виде слона, третий в виде воздушного шара, двое последних не разлучались, по-видимому, продолжая нить их смехотворных приключений. Сайм со странным трепетом подметил даже танцора, одетого клюворогом с клюм, в два раза превосходившим объем его самого. То была чудная птица, запечатлевшаяся в его памяти, как живой вопрос во время бешеной скачки по аллее зоологического сада. Были здесь, впрочем, тысячи других подобных предметов. Он видел и танцующий фонарный столб, и пляжущую яблоню, и прыгающий корабль. Можно было подумать, что неугомонная игра Какого-либо безумного музыканта подзадорило все заурядные подробности полей и улиц, пустившиеся в вечный пляс. И много времени спустя, будучи уже пожилым человеком на покое, Сайм не мог видеть этих предметов фонарного столба или яблони или ветряной мельницы, чтобы не вообразить, что это танцор, случайно отбившийся от маскарадной оргии. По одну сторону оживленный танцорами лужайки возвышался зеленый склон наподобие террасы, обычный в таких стромодных садах. Вдоль склона в форме полумесяца были расположены семь больших кресел, престолы семи дней. Гоголь и доктор Буль уже находились на местах, профессор как раз забирался на свое. Простота Гоголя или вторника превосходно была охарактеризована нарядом символизировавшим идею разделения вот, это была одежда, разделявшаяся на лбу, и не спадавшая до самых ног серыми серебром складками, подобно щиту проливного дождя. Профессор, в день в котором были сотворены грубейшие формы жизни птицы и рыбы, облегся в ту лиловую одежду, на которой распластывались лупоглазые рыбы, и невероятные тропические птицы, символ его необъятной фантазии и сомнения. Доктор Буль последний день мироздания красовался в кафтане, украшенном геральдическими изображениями красных и золотых животных. На гербе выделялся человек. Доктор Буль сидел, откинувшись в кресле, сияя широкой улыбкой олицетворение оптимиста в своей стихии. Один за другим скитальцы поднялись на склон и сели на странных своих седалищах. Всякий раз, как один из них садился, весь карнавал потрясался ревом восторга, подобным тому, которым толпы приветствуют царей. Звенели кубки, потрясались факелы, убранные перемишляпы взлетали высоко на воздух. Люди, которым были уготованы подобные седалища, были, очевидно, людьми увенчанными необычайными лаврами, но средний престол оставался пустым. Сайм помещался по левую руку от него, секретарь — по правую. Секретарь глянул поверх пустого места на Сайма и проговорил, сжимая губы. Неизвестно, еще не лежит ли он мертвым в поле. Почти в тот же миг, как Сайм услыхал эти слова, в море человеческих лиц перед ним произошла грозная и прекрасная перемена, как если бы небо открылось у него за спиной. Воскресенье прошел вдоль передней линии безмолвно, как тень, и сел в середине в чисто белой грозной своей белизной ткани, и кудри его вздымались над челом, как серебряное пламя. Долгое время, казалось, в течение многих часов чудовищный маскарад человечества волновался и притопывал перед ними в такт воодушевляющей музыке. Каждая танцующая пара казалась отдельной поэмой, Была ли туфея, танцующая с почтовым ящиком, или крестьянка с месяцем, но в каждом случае получалась картина, почему-то столь же нелепая, как Алиса в царстве чудес. А между тем торжественная и нежная, как пояс чистой любви. Наконец, однако, густая толпа начала редеть, парочки разошлись по боковым аллеям или потянулись к тому концу здания, где в больших сосудах, напоминавших рыбные котлы, дымились горячие ароматные варево из старого эля или вина. Высвышаясь над ними наподобие черной рамы на крыше дома, ревел в железном тагане гигантский костер, освещавший окрестности на много миль вокруг. Он озарял мягким отблеском домашнего очага лик огромных серых и коричневых лесов и как бы насыщал теплом даже пустоту поднебесной ночи, однако ему также спустя некоторое время дали понемногу померку. Смутные группы все больше теснились к большим котлам или исчезали со смехом и болтовней во внутренних покоях древнего здания. Вскоре в саду осталось всего десять замешкавшихся гостей, затем всего четверо. Наконец, последний, затерявшийся ряженный, вбежал в дом, окликая своих товарищей огонь погас, и на смену выступили степенные, мощные звезды. И семеро странных людей. Остались одни, как семь каменных изваяний на каменных седалищах, и один из них не произнес ни слова. Казалось, они не спешат говорить, безмолвно прислушиваясь к жужжанию насекомых и отдаленному пению единой птицы. Затем в воскресенье заговорил, но так задумчиво, как если бы продолжал прежний разговор, он не начинал новый. «Пить и есть мы будем позднее», — сказал он. Сперва побудем немного вместе. Мы, что так скорбно любили друг друга и сражались так долго. Мне припоминаются вековые героические войны, в которых вы всегда были героями. Одна эпическая поэма за другой, одна Илиада за другой, а вы неизменно братья по оружию. И было ли это лишь недавно, ибо времени что, или в начале мира я посылал вас на брань? «Я сидел во тьме, где нет ни единой созданной твари, и был для вас лишь голосом, предписывавшим отвагу и неестественную добродетель. Голос звучал вам во тьме, и никогда более вы не слыхали его. Солнце в небесах отрицало его, земля и небо отрицали его, вся человеческая мудрость отрицала его. И когда я встречался с вами при дневном свете, Я сам отрицал его. Сайм резко двинулся на месте, но за этим исключением все было молчание и непонятный продолжал. Но вы были мужами, вы не забыли о своей тайной чести, хотя весь космос обратился в орудие пытки, чтобы вырвать ее у вас. Я знаю, как близки вы были Я знаю, что ты четверг скрестил оружие с царем сатаной. — А ты, среда, возвал ко мне в час безнадежности! В залитом звездным светом саду наступил полное молчание. Затем чернобровый секретарь неумолимо повернулся к воскресенью и сказал резким голосом. — Кто и что ты такое? — Я воскресный отдых, — сказал тот, не двигаясь. — Я мир божий! Секретарь вскочил, комкая драгоценную одежду рукой. «Я знаю, что ты хочешь сказать!» — воскликнул он. «И этого именно не могу простить тебе! Я знаю, что ты довольство, оптимизм! Или как там еще? Конечное примирение! Ну, а я так не примирен!» «Если ты был человеком в темной комнате, почему же был ты так же и воскресением, оскорблением для дневного света? Если ты с самого начала был нам отцом и благодетелем, почему же был ты так же и величайшим нашим врагом? Мы плакали, мы бежали в страхе, меч вонзился в самые наши души, и ты мир Божий! О, я могу простить Богу его гнев, хоть он и истреблял народы, но не могу простить ему его мира!» В воскресенье взглянул на Радклифа, который медленно повернулся каменным лицом к Сайму, как бы задавая вопрос. Не сказал Сайм, — «я вовсе не разделяю этой злобы. Я благодарен тебе не только за теперешнее вино и радушие, но и за лихую пробежку и за открытый бой. Но мне хотелось бы знать, душа и сердце во мне так же блаженны, как этот старый сад, но рассудок все еще возвышает голос. Я хотел бы понять». В воскресенье взглянул на Ратлифа, который с вонким голосом сказал, «Выходит, так глупо, что ты был на обеих сторонах и боролся с самим собой». больше объявил, «Я ничего не понимаю, но я доволен. Мне даже так хорошо, что я сейчас усну». «Я недоволен», — сказал профессор, обхватив голову руками, «потому что не понимаю. Ты дал мне подойти немного слишком близко к Аду». А потом Гугль произнес с абсолютной простотой ребенка, Я хотел бы знать, почему мне сделали так больно. И все еще в воскресенье молчал, опершись мощным подбородком на руку и глядя вдаль. Наконец он сказал, я прослушал ваши жалобы по порядку. И вот, думается, мне идет еще один жалобщик, которого мы также выслушаем». Догоравший огонь в большом тагане бросил последний длинный отблеск, подобный брусу пылающего золота, на туманную траву. На этой огненной полосе вырисовывались приближавшиеся ноги, облеченные в черные фигуры. Пришелец был одет в хороший черный костюм с короткими штанами и чулками, как у слуг дома, только не голубого, а абсолютно черного цвета, как и слуги, Он был снабжен шпагой у пояса. Только когда он вплотную подошел к полумесяцу семи и закинул голову, чтобы взглянуть на них, Сайм с необычайной отчетливостью различил подобное лицо старого своего знакомца Грегори с его непокорными рыжими волосами и оскорбительной усмешкой. «Грегори!» — задыхаясь произнес Саймон, половину приподнялся с места. «Да, ведь он-то и есть настоящий анархист!» «Да», — сказал Грегори с великой и угрожающей сдержанностью, — «я настоящий анархист». И был день, — пробормотал Буль, по-видимому вправду уснувший, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. «Вы правы», — сказал Грегори, оглянувшись вокруг, — «я разрушитель, я разрушил бы весь мир, когда бы мог». В Сайме всколыхнулась жалость, как бы нахлынувшая из недра земли и побудившая его заговорить беспорядочно и без связи. «О, злополучный человек!» — воскликнул он. «Постарайся быть счастливым! У тебя волосы рыжие, как у сестры твоей!» «Мои рыжие волосы, как красный пламень, сожгут мир!» — сказал Грегори. «Я думал, что ненавижу все и всех сильнее, чем возможно ненавидеть». «Обыкновенному человеку, но вижу теперь, что не так еще ненавижу все, как ненавижу тебя!» «Я никогда тебя не ненавидел», — ответил с глубокой печалью. Тогда у непонятного существа вырвались последние громы. «Ты!» — крикнул он. «Ты никогда не ненавидел, потому что никогда не жил!» Я знаю, кто вы такие. От первого до последнего вы люди у власти. Вы — полиция, большие, сытые люди в синих мунтирах с пуговицами. Вы — закон, и никогда еще не были сломлены. Но существует ли единая живая душа, которая бы не томилась желанием сломить вас, потому ли, что вы никогда не были сломлены? Мы, поднявшие бунт, несомненно, болтаем много здорово о том и другом преступлении правительства. Все это безумие. Единое преступление правительства в том, что оно правит. Непростительный грех верховной власти в том, что она верховна. Я не кляну вас за то, что вы жестокие. Не кляну вас, хотя мог бы, и за то, что вы добры. Я кляну вас за то, что вы в безопасности. Вы сидите на своих каменных седалищах и никогда не сходили с них. Вы семь ангелов с небес, не знавший горя. О, я мог бы простить вам все. О, вы правящие всем человечеством. Когда бы мог хоть раз почувствовать, что вы испытали на час такую же истинную пытку, как... «Я!» — Сайм вскочил, дрожа всем телом. «Я вижу все!» — воскликнул он. «Все, что только есть! Почему каждое земное творение борется со всеми остальными? Почему каждому малому творению приходится бороться с самим миром? Почему должна муха бороться со всей вселенной? Почему должен одуанчик бороться со всей вселенной? По той же причине, по которой мне пришлось быть одиноким в ужасном совете дней. Для того, чтобы каждая тварь, покорная закону, имела славу, и уединение анархиста, для того, чтобы каждый человек, борющийся за порядок, мог бы стать столь же смелым и честным, как и динамитчик, для того, чтобы можно было бросить действительную ложь сатаны в лицо этому богохульнику и сказать, и чтобы мы слезами и муками купили право сказать этому человеку, «Ты лжешь!» Никакие муки не могут назваться чрезмерными, если ими куплено право сказать этому обвинителю «Мы!» Также страдали. Неправда, что мы никогда не были сломлены, нас ломали на колесе пытки. Неправда, что мы никогда не спускались с этих престолу мы спускались в ад. Мы сетвали на незабвенной горести в тот самый миг, когда этот человек явился нагло обвинять нас в счастье. Я отвергаю клевету. Мы не были счастливы. Я могу ответить за каждого из великих стражей закона, обвиненных им. Во всяком случае, он оглянулся и вдруг увидал большое лицо воскресенья. На нем играла странная улыбка. «А ты?» — воскликнул он страшным голосом. «Страдал ли ты когда?» Пока он смотрел, большое лицо разрослось до ужасающих размеров, стало огромней колоссальной маски Мемнона, которую он в детстве не мог видеть без крика. Оно становилось все больше и больше, заполняя собой небосвод. затем... Все залилось беспросветным мраком, но прежде чем этот мрак окончательно разрушил его мозг, из глубины его к сайму донесся голос, говоривший, «Кто из вас может испить ту чашу, которую испил я?» Когда в книгах люди просыпаются от сна, они обыкновенно оказываются в каком-либо месте, где могли заснуть севают в кресле или поднимаются с разбитыми членами земли, переживание Сайма было гораздо страннее психологически, если точно во всем, что он испытал, было что-либо сверхъестественное в земном смысле этого слова. Ибо хотя он впоследствии всегда хорошо помнил, что лишился чувств перед лицом воскресения, он вовсе не мог припомнить, каким образом пришел в себя. Ему было памятно, Только одно, что постепенно, естественно, он сознал, что прохаживается по деревенской дорожке с приятным собеседником. Этот собеседник играл роль в недавно пережитой им драме, то был краснокудрый поэт Грегори. Они по-приятельски прогуливались вдвоем, беседуя о каких-то пустяках. Но Асайм испытывал сверхъестественную бодрость теле и хрустальную простоту мысли, представлявшейся ему гораздо важнее всего того, что он делал или говорил. Он чувствовал, что является обладателем невероятной доброй вести, обращавшей все остальное в тривиальность. Но тривиальность очаровательна. Прежило заря, озаряя все окружающее одновременно светлыми и робкими красками, как будто природа впервые пыталась создать розовый и желтые цвета. Дул ветерок, такой чистый и ароматный, что нельзя было подумать, что он дует с неба. Скорее он дул сквозь отверстия, проделанные в небесах. Сайм испытал простодушное удивление, заметив, что по обеим сторонам дороги встают красные неправильные здания шафранного парка. Он и не подозревал, что гуляет так близко от Лондона. Повинуясь инстинкту, он направился по белой дороге, на которой прыгали и пели ранние птицы, и ощутился у окруженного решеткой сада. Здесь он увидал сестру Грегори, девушку с кудрями красного золота, нарезавшую сирень к утреннему завтраку со всей великой и бессознательной торжественностью юности.